Глава одиннадцатая Наступила весна. Воздух был напоён запахом пробивающихся из-под земли трав и первых весенних цветов, и на душе было тепло и радостно. Хоть весна была холодной и затяжной, постепенно все оживало после зимы — и трава, и деревья, и чувства. Дорого давно решил сам ехать в королевство Кармина, там у него наметилось уйма дел. Отец, конечно, отправлял и посла, и даже того, кто будет договариваться обо всем с королевой и ее распорядителями, Но Дарк хотел спокойно и, как положено, обручиться с Франческой, после чего забрать ее к себе в королевство и свадьбу играть уже в Баларе. Будет кто-то со стороны королевы на свадьбе или нет, его уже мало беспокоило. Скорее всего, будет посол, ну и, может, сестра-наследница с мужем. Хотел еще Дарк спокойно поселить посла, графа Лауса Держероста в свой дом, а вот под посольство пусть уже он сам ищет здание. Кроме того, надо было что-то решать с баронством, Или сдать в казну и получить компенсацию, или просто продать. С отцом он несколько раз заводил разговор на эту тему, но тот так ничего путного и не сказал. «Сам решай», — посмеиваясь, — говорил он. Дарк только ему рассказал о своем денежном счете в банке, но просил на эту тему не распространяться, на что король только пожал плечами. А по дороге в порт Дарк хотел еще заехать в замок Мушер, посмотреть на дочь, а набрать на дороге и забрать ее в столицу. Вот такие планы наметил себе Дарк. А сейчас он просто ехал и вдыхал воздух весны, который почему-то так волновал сердце, заставляя его биться быстрее. Сразу после того, как к замку герцога пивьера подошли войска короля, Дарк поехал обратно, в столицу, и принялся готовиться к поездке в королевство Кармина. Но перед этим пришлось немного повоевать. Герцог все-таки организовал штурм замка, собрав ферных ему баронов, стражников близлежащего города и даже ополчение из отставников и мещан. Находившимся в замке повезло, что не успели подвезти одной машины, да и среди баронов не было единства. Увидев королевский штандарт, некоторые сбежали, а другие не сразу откликнулись на призыв своего сюзерена. Но войско у герцога набралось порядка тысячи человек. Начали готовить лестницы и выслали к замку переговорщиков. Дарко к парламентерам не пустили, переговоры вели ринг и лейтенант кавалеристов. Что говорить, было определено заранее. Вот после этого и начался разброд в лагере герцога но все-таки успели повоевать два дня. В первый день в атаку пошли ополчение и городские стражники. Боевые навыки и тех, и других были никакие, и атаку спокойно отбили. На второй день уже полезли все, даже баронскую койницу спешили и послали на стены замка. Однако снега в этом году было более чем достаточно, и он, тая с началом весны, сильно промочил землю. Поэтому земля перед замком в эти дни из раскисшего поля превратилась в болото, Да еще немало растолкли его в первый день атакующие. Так что воины герцога больше были озабочены тем, как бы не оставить в грязи свои сапоги. Атака была такой же вялой, как и в первый день, даром, что участвовало в ней намного больше людей. Ночью у лагеря герцога стояли гомон и шум, а утром стало заметно, что количество войск уменьшилось почти в половину. А в обед, словно по заказу, перед атакой войск герцога зазвучали трубы. Это приближались королевские войска. Дарк видел, что первым покинул свою ставку герцог с несколькими приближенными дворянами, а вслед за ним стали покидать лагерь и все остальные. Дарк передал замок прибывшему с войском генералу Торвилу Дирк Ригу и в сопровождении тех, с кем захватывал замок, отправился обратно в столицу. С ним изъявило желание ехать и герцогиня, попросив разрешения забрать свои драгоценности. Дарк разрешил и даже выделил 10 тысяч монет золотом из захваченной сокровищницы герцога. Казну загрузили в отдельные повозки, грустно немалый, приставив к ней охрану из конников. А потом Дарк закрутился в подготовке их поездки в королевство Кармина. Бегал, договаривался с королем, заказывал подарки принцессам и королеве. И, наконец, в один из теплых солнечных дней весны отправился в путь. Вот уже и замок Мушер вдали показался, позади две недели пути. Хотя отсюда до порта еще пару дней ехать, но это уже мелочи. Марка дермушера в замке не было — Он уже вступил в права и теперь наводил порядок в городе. Прежний хозяин последнее время в работу бургомистра и чиновников не вникал, так как сильно болел. Вот они и распустились. А новый граф принялся наводить порядок, и довольно рьяно. Все это сообщило Дарку Верона, когда перестал обнимать и целовать его. Народ с любопытством разглядывал Дарка, словно первый раз видел. Наверное, пытались заметить какие-нибудь изменения. Но кроме того, что парень заматерил и стал еще здоровее, Ничего с ним больше не произошло. Дарк был так же добр и приветлив со всеми работниками и слугами замка, как и раньше. Милена уже пыталась ходить, но еще очень неуверенно, постоянно шепаясь на попку и даже что-то щебетала на каком-то своем языке. Интересно, что увидев Дарка, она тут же полезла к нему на руки и уже не отпускала его от себя. Увидев, как малышка периодически шепается на попу, Дарк заволновался и стал интересоваться у Вероны, не опасно ли это для девочки. Та смеялась и говорила, что от земли она близко, и ничего с ней не будет, и что Дарк в ее возрасте вообще кубарем летал. Рассказав Вероне в ответ на ее вопрос, куда и зачем он собрался, Дарк увидел удивление на ее лице. «А почему ты едешь сам?» — спросила она. «Ведь можно было отправить и того же посла, чтобы обговорить порядок обручения и свадьбы». «Видишь ли, мама, если мне вдруг откажут, я не буду никого винить, ни посла, ни кого-то другого» в том, что он что-то не так сделал или сказал. Я просто вернусь домой, и как бы мне ни было тяжело, буду жить дальше. Расстались мы с Франческой не очень хорошо, когда она узнала о моей дочери. Вот поэтому я и еду сам. Долго я там задерживаться не собираюсь, а там как получится. Да есть кому все это обговаривать. И порядок, их ход событий. Отец дал всех, кого надо, караван большой. Я их просто отправил вперед, а сам вот к тебе заехал. Еще думая отца навестить. Огостив в замке пару суток и сообщив, что на обратной дороге заберет дочь в столицу, Дарк на третий сутки выехал в сторону порта и через пару дней дороги уже въезжал в город. Не раздумывая, сразу же направился к ратуше хотел увидеть Марка и переговорить с ним. Подъезжая, Дарк вначале услышал какой-то шум, а потом увидел, как граф Мушер треплет, ухватив за ворот какого-то господина. Остановившись в стороне, чтобы не мешать, Дарк стал ждать, когда его приемный отец закончит экзекуцию. Граф случайно поднял голову и, увидев Дарка, прекратил свое увлекательное занятие, оттолкнув господина, которого отрепал, так что тот чуть не упал. «Сын, как я рад, что ты приехал!» — заорал он и пошел навстречу Дарку, распахнув объятия. Дарк спешился и двинулся к отцу. На полдороги они обнялись и так стояли несколько минут. Наконец граф оторвался от Дарка, провел рукой по глазам и, улыбнувшись, сказал, «Ты какими судьбами тут оказался?» «Вот решил проведать одного скандального графа и, как знал, попал прям вовремя», — засмеялся принц. «Да с ними тут с ума свихнешься. Мало того, что работать не хотят, так еще и воруют каналии. Смотри мне», — снова обратил он внимание на попавшего под горячую руку, — «чтобы все вернул до копейки». Граф подозвал одного из городских стражников и сделал какое-то распоряжение, после чего обратился к Дарку. «Пойдем, сын. Я тут дом снимаю. Посидим, поговорим». Расскажешь, каким то ветром тебя сюда занесло. Дом в городе был небольшой, но уютный. И стоял он среди плодовых деревьев, между которыми были проложены дорожки, а кое-где даже стояли лавочки. Я сейчас перестраиваю дом бывшего графа под себя, а этот снял на время. Отдыхаю тут душой вечерами, — сказал Марк. Помолчал, а потом продолжил. Хороший домик, и обслугу мне подобрали отличную. А представляешь, когда зацветут деревья, какая красота здесь будет не успели они сесть в комнате, которую граф приспособил под кабинет, как вошел управляющий и спросил, что подать графу и его гостю. «Сын это мой, вернее, воспитанник, но я его за сына считаю. А сейчас он наш принц и наследник нашего короля», с гордостью проговорил Марк Дермушер. «Давай нам сейчас вино и сыр, а к вечеру готовь угощение на три десятка персон, будут гости. Не можем мы встречать наследника как какого-то простого дворянина» говорил граф, поглядывая на Дарка. Дарку не очень-то хотелось быть в центре внимания, но он понимал. Графу надо показать его всем местным аристократам, чтобы знали, какие связи он имеет. Ведь не каждый и даже столичный вельможа может вот так запросто общаться с наследником престола и обнимать его. А в провинции это и вовсе выходило за любые рамки. Дарк понимал, сколько авторитета прибавится его приемному отцу и только усмехался про себя, видя всю подоплеку происходящего. Когда управляющий ушел, граф начал расспрашивать Дарка, как его дела и почему он здесь. Тот не стал отмалчиваться, а просто рассказал все, что произошло с ним за последнее время, умолчав только о послании богов Проведал и о покушении на него герцога, и о том, как захватил его замок, и о том, что король предлагает ему управлять провинцией. В общем, рассказал всего ничего, сделав основной упор на учебе. Говорили они до самого обеда, потом поели и продолжили разговор. Теперь Марк рассказывал о том, в каком состоянии его дела. Предыдущий граф из-за своей болезни и возраста не мог нормально заниматься городом, а чиновники, во главе с бургомистром, обнаглев, начали растаскивать все, что попадало им под руку. Даже налоги королю умудрились частично растащить. Вот он теперь и наводит порядок. В итоге половина городского совета сидит в местной тюрьме, а вторая половина продает все, что может, чтобы погасить задолженности. Были, конечно, и честные дворяне, Но они оказались в меньшинстве. Вечером в дворянском собрании состоялся бал, на котором главной достопримечательностью был, конечно, Дарк. Провинициальное дворянство смотрело на него, буквально открыв рот. И в этом не было ничего удивительного. Некоторые из дворян за всю жизнь из своего герцога увидеть не имеют возможности. Так что Дарк мог поговорить только с Марком и Ринком, да еще парочка офицеров, которые сопровождали его в этой поездке. Приглашенные только молча глазели, раскрывая рот, словно рыбы. Не обошлось без курьезов. После представления одного из баронов с семейством, Дарк небрежно склонил голову и сказал комплимент его супруге и хорошенькой дочери. Уже отходя, барон все время оборачивался на Дарка, в результате чего споткнулся и, падая, увлек за собой женщин. Его супруга при падении, пытаясь удержаться, ухватилась за оказавшегося рядом слугу и рухнула вместе с ним. При этом слуга уронил поднос, который он держал в руках, обнося гостей бокалами с вином. А кроме того, зацепил еще нескольких гостей, которые тоже не удержались на ногах, и вдобавок были облиты вином. Извизжащий и проклинающий всех вокруг кучи торчали ноги, руки, подулы платьев и нижних юбок. Дарк принялся помогать дамам подняться, при этом изо всех сил пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. На следующий день Дарк в сопровождении своих воинов и графа отправился в порт, где стояли военные корабли. Помимо Галеона в сопровождении был выделен еще и фрегат. Обняв на прощение своего приемного отца, Дарк поднялся на борт Галеона и долго стоял, глядя на уменьшающийся берег и фигуру Марка Дир -Мушера. Дарк был задумчив и сосредоточен, гадая, как встретит его Франческо. Это отцу он говорил, что при отказе будет спокоен, но сам в этом уверен не был. Когда он засыпал в своей коivите, на телебристом подарком из Танги появлялась зеленоватое облачко, которое начинало расти и накрывало все помещение, в котором спал Дарк. Поэтому утром он испытывал небольшой дискомфорт, который после завтрака проходил. Вот так они и шли. Море было спокойным, и попутный ветер подгонял корабли. И вот вдруг на третий день они увидели, как два небольших пиратских барка напали на Флейт. Капитан галеона распорядился двигаться в сторону пиратов, а абордаж на команде велел экипироваться и подготовиться. Ветер оставался попутным, и они споро двигались в сторону морской схватки. Видно было, что суда уже крепко сцеплены между собой, и даже текелаж перепутался, на палубе шел бой. Может, пираты, увидев два небольших военных корабля, избежали бы, бросив добычу, но сделать это быстро в любом случае не удалось бы. Да и не сразу они заметили приближающуюся помощь флейту. Драка вышла славная. Дарк, невзирая на уговоры Ринка и капитана Галлеона, к которому подключился даже посол, все-таки ринулся в схватку и успел немного помахать мечом. Правда, невзирая на то, что его охраняли и прикрывали спину, кто-то из пиратов умудрился достать его и хорошо приложил по плечу левой руки. Хорошо, что Дарк не поленился и надел бронь, которая и спасла его от более серьезных неприятностей. Оглянувшись, он увидел огромного пирата, который снова замахивался бордажной саблей, но ударить не успел. В голову ему влетел арбалетный болт, и пират, немного постояв, рухнул на палубу. Пробежав по палубе барка, Дарк перескочил на флейт, даже не задумываясь о том, что может попасть между бортов и быть раздавлен. Не успел он еще приземлиться, как на него кинулся один из пиратов. Дарк пошатнулся, встретившись с палубой флейта, но все же устоял и успел махнуть мечом, отрубив пирату руку с абордажной саблей. И не глядя, зная, что идущий сзади ринг или кто-нибудь из его парней добьет пирата, кинулся дальше, туда, где еще шла рубка. А на флейте обороняющихся остались единицы. Среди них был заметен высокий седой мужчина в довольно богатой одежде, который уже с трудом, но все еще отражал на скоке двух пиратов. По всей вероятности, он был уже не один раз ранен. Камзол его был залит кровью, и было пока неясно его это кровь или чужая. Но он сражался, несмотря ни на что. Кто-то из-за спины Дарка выстрелил из арбалета, и один из пиратов упал с болтом в спине, а второго спустя мгновение смог зарубить седой. Покончив с пиратом, он тяжело привалился к стене надстройки и медленно сполз по ней на палубу. Видать, силы совсем оставили его. К этому времени кое-где еще происходили схватки, слышались крики, проклятия и вой раненых, но постепенно все начало стихать. И через некоторое время шум схватки закончился, наступила тишина, нарушаемая лишь стонами раненых. Напавших на флейт в плен не брали, капитану не хотелось с ними возиться. Видя, что рубят даже тех, кто бросил оружие, пираты сопротивлялись до последнего, и, конечно, были потери и в обородажной команде военных кораблей. Команда «Галеона» стала выбрасывать пиратов за борт и смывать лужи крови с палубы, а лекари, находившиеся на «Галеоне» и фрегате, занялись ранеными. Дарка тоже намазали вонючей мазью и перевязали, Пусть у него и не было раны, но синяк был огромный. Наложив мазь под повязку, лекарь примотал руку к телу и попросил Дарка не тревожить ее хотя бы пару дней. Седой был плох. У него было несколько ран, он потерял много крови, да и сил потратил много. Осмотрев его, лекари в один голос заявили, что до утра князь не доживет. Тогда Дарк поздно вечером принес подарок из танги, который взял с собой. Правда, он еще ничем из подарка не пользовался, опасаясь, что не сможет этим управлять. Но сейчас решил испробовать и включил аптечку, как показывала девушка. Аппарат замигал разноцветными лампочками, и оттуда появился манипулятор. Прикоснулся к раненому и, что-то сделав, спрятался обратно, что-то прощебетав при этом. После этого все огоньки погасли. Дарк еще посидел, подождал. Было заметно, как бледность князя сменяется нормальным цветом лица. До этого у Дарка не было еще возможности испробовать подарок. Да и побаивался он, а тут умирающий старик, и это единственное, что могло ему помочь. Убедившись, что князю стало лучше, Дарк, спрятав кейс под камзол, удалился. Как пояснили Дарку, это был князь Арчил де Ликанвет, владелец и сеньор огромного острова Минкалеро. Это было свободное княжество, имеющее статус королевства. Князь и два его сына, которые погибли при нападении пиратов, возвращались из плавания в королевство Альбегот, где сватали старшего сына за одну из принцесс тамошнего короля. Сватание прошло хорошо, согласие было достигнуто. Но вот на обратной дороге они вначале попали в шторм, в котором потерялись корабли сопровождения, а потом, пока ждали, не появится ли кто из сопровождавших их кораблей, подверглись нападению пиратов. На острове выращивали всевозможные специи, экзотические фрукты, которые не росли в других местах, ценные породы деревьев и добывали мрамор. Остров был очень богатый, и семья князя, соответственно, тоже. Некоторые королевства пытались захватить остров, но у них ничего не получилось, и со временем эти попытки оставили. Дело в том, что причалить к острову можно было лишь в одном месте, в бухте, в которой и находился порт. Но к самой бухте вел длинный и извилистый природный канал, берега которого, как и сам остров, представляли собой гранитную стену. Так что любой захватчик, пытающийся напасть на остров, попадал под шквал огромных валунов, которые защитники острова специально заготавливали для таких случаев. Потом, конечно, им приходилось чистить канал от мусора, оставленного нападавшими, но это лучше, чем хоронить близких после битвы. Поэтому все желающие разбогатеть за счет жителей острова и его владельца оставались ни с чем. Из команды флейтов живых осталось всего семь человек. Из них всего трое в более-менее нормальном состоянии, остальные были ранены, включая князя. Поэтому, посоветовавшись, Дарк, оба капитана и граф, назначенный послом, приняли решение доставить князя и оставшуюся команду на остров. Это, конечно, удлиняло путь не на один день, но, как говорится, сделав один шаг, продолжай путь до самого конца. Лишь на следующий день князь пришел в себя, и Дарк смог с ним переговорить. Узнав, что оба его сына погибли, князь молча заплакал. Слезы текли по его морщинистым щекам, скатываясь на подушку, но он, казалось, не обращал на это внимания. Дарк уже испугался, что это известие может убить и князя, уж очень он был плох. Раны были тяжелыми, да и потеря крови и сил сильно сказывалась на его самочувствии. Но князь смог справиться с собой. «Мы сейчас хотим доставить вас на ваш остров. Тела ваших сыновей мы тоже везем с собой». У вас будет возможность положить их в фамильный склеп рода. Конечно, я благодарен вам за все, что вы для меня делаете. Но жизнь моя после гибели сыновей просто не имеет смысла. Словно злой рок преследует меня в последнее время. Два года назад умерла моя жена, оставив мне двух прекрасных сыновей. Мы долго горевали, но жизнь идет. Вот и пришло время женить старшего. Они уговорили меня съездить на сотовство вместе с ними, ведь я много лет не покидал остров. Все прошло великолепно. «Милая девочка! Она была бы прекрасной матерью для моих внуков!» Князь снова замолчал. Одинокая слеза скатилась по его щеке. «Бедные мои мальчики! Они ведь еще и не жили! Спаситель, за что ты меня так караешь?» В сердцах проговорил князь. «Вы меня извините, просто мне очень тяжело». В каюту вошел лекарь. Он принес лекарственный настой. Дарк молча вышел, чтобы не мешать. «Как все-таки жестокая, наверное, судьба — думал Дарк, глядя на воды моря, разрезаемые кораблем. Двух молодых парней она забрала, оставив доживать и мучиться одного старика. А ему сейчас не позавидуешь. На шестой день после боя с пиратами они встретили один из кораблей князя, который потерялся во время шторма. Все это время Дарк проводил с князем. Они разговаривали, и Дарк как-то незаметно рассказал о себе. А также сам внимательно слушал князя. О его жизни, о делах в княжестве и многом другом, о чем говорил старик. Корабль, который они встретили, был довольно сильно потрепан. Видно, шторм не прошел даром. Была сломана одна из мачт, и сам корпус немного наклонен. Но, тем не менее, корабль довольно ходко шел. Ему посигналили, чтобы остановился, а потом несколько человек шлюпки направились к нему. После того, как переговорили, и присланный помощник капитана убедился, что все, что ему рассказывали о состоянии князя, правда, дальше они последовали уже вместе. Перед ходом в бухту вперед ушел корабль князя, он вывесил на мачте какой-то сигнал, и они проследовали дальше. После того, как корабли пришвартовались, носилки с князем осторожно спустили и понесли во дворец. Потом уже выгрузили тела его сыновей, завернутые в холст и обложенные астралистом, травой, не дающей распространяться для нее. Остров утопал в цветущих деревьях, тут весна уже властвовала в полной мере. В воздухе витал одряющий запах цветов, моря и еще чего-то неуловимого, от отчего голова кружилась, словно от вина, а на душе было легко и весело. Дарку пришлось проследовать вслед за князем, который категорично настаивал на этом. Да Дарку и самому было интересно побывать тут. Улицы города были выложены камнем, у домов знати разбиты цветники, Да и простой Люд имел приличные каменные жилища. Ему и его охране отвели апартаменты в красивом мраморном дворце князя и оставили одних. Утром следующего дня за Дарком прибежал слуга. — Князь просит вас посетить его. — Ему стало лучше? — спросил Дарк. — Нет, он все такой же, только вот с самого утра начал отдавать распоряжения. Собрал малый совет близких ему дворян и даже вызвал верховного жреца, — говорил слуга, пока они добирались до комнаты где располагался князь. В комнате было многолюдно, люди стояли поближе к стенам, чтобы оставалось больше пространства у ложа князя. Рядом с князем сидел жрец в хламидии, держал его за руку и что-то тихо говорил. Когда Дарк вошел, в комнате стояла гробовая тишина. «Представься всем», — проговорил князь, еле слышно обращаясь к Дарку. Дарк назвал себя, свой статус и возраст. После чего встал жрец и принялся объяснять ситуацию. «Милорд, — обратился он к Дарку. — Князь усыновляет вас и назначает своим наследником. В случае смерти князя вы получаете все права на остров, на его земли, недра и все, что на нем растет и находится. Сейчас лучшие люди княжества принесут вам присягу на верность, — торжественно провозгласил верховный жрец княжества. Он развернул свиток который держал в руках. В это же время вбежали слуги, которые внесли небольшой столик, и люди, находившиеся в комнате, Стали подходить по одному и ставить свои подписи. Дарк стоял, вытаращив глаза и плохо понимая, что происходит. А когда понял, было уже поздно, да и возмущаться было стыдно. Решил, когда все закончится, поговорить с князем наедине. Люди, поставив подпись, подходили, кланялись Дарку и уходили. Когда в комнате остались только он, князь и жрец, Дарк решил заявить о своем несогласии с тем, что произошло. Но не успел он сказать и пару слов, как князь его прервал. Прошу тебя, не возмущайся, по-другому нельзя. Дай власть кому-то из них, и завтра тут будет война всех против всех. Рухнет все, что веками строили мои предки. А ты пришлый, при этом сын короля одного из самых крупных королевств континента. Никто не посмеет перечить тебе, да и не надо тебе будет тут находиться. Поставишь своего наместника, и пусть управляет. Раз в год сам приедешь или пришлешь доверенное лицо проверить, чтобы наместник не заворовался сильно, и все. Советниками не пренебрегай. Они все знают, с кем торгуем и чем. Но и их надо контролировать изредка. Князь перевел дыхание. Видно, речь забрала у него последние силы. Он слабо махнул рукой. «Жильбер все тебе покажет», — почти прошептал он. «Пойдем», — обратился к дарку жрец. Они шли не очень долго. Зайдя в одну из комнат, жрец закрыл дверь на ключ, который появился у него в руке, подошел к бронзовой скульптуре льва не с трудом повернул ему голову. В тот же момент огромный, до самого потолка шкаф, который, казалось, намертво вделан в стену, отъехал в сторону, открыв темный проход. Из прохода потянуло зад хвостю и прелью. Жрец направился в проем, и Дарку ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Войдя, жрец взял торчащий на стене факел, достал из складок своей одежды огниво и высек искру, которая и подпалила факел, после чего закрыл проем, потянул за выступающий истинный рычаг. Вниз вели ступени, и пока спускались, Дарк насчитал их 80 штук, после чего перед ними открылся широкий тоннель, который вывел их в огромную пещеру. Потом, пройдя по еще одному такому же широкому, как и прежней тоннелю, они уперлись в стену. Жрец ее открыл, и послышался шум моря. Через несколько шагов они вышли на небольшой скальный карниз, расположенный на высоте пары метров над морем. «С моря этот вход абсолютно незаметен. Его скрывает вот эта скала», — показал жрец. «И знают об этом проходе только князь и я. Да вот теперь еще и ты. Запомни, видишь вон скалы, как столбы с плоскими вершинами? Вот по этой примете ищи вход. Выступы скал создают тут затишье, и волн почти нет, но подойти можно только на лодке. Это на случай, если все же кто-то попытается взять власть в свои руки и не пустит на остров тебя или твоих людей» в скалу вбитые железные пальцы, чтобы можно было подняться на карниз. Когда они возвращались обратно, жрец проговорил. «Тебе придется задержаться. Князю недолго осталось. И надо, чтобы ты присутствовал и уложил его в фамильный склеп». Жрец посмотрел на Дарка. «И подготовь своего человека. Я ему помогу поначалу». Во время дальнейшей дороги они больше не разговаривали. На выходе жрец заставил Дарка проделать все в обратном порядке когда они снова оказались в помещении из которого ввел проход в тоннель жрец благословил дарка а потом улыбнувшись на прощание ушел князь спал и дарку пришлось идти к себе в комнату интересно кого мне тут оставить ломал голову дарк может мне просто сбежать нет надо было сразу противиться усыновлению а сейчас никто уже не поймет да и урон чести какой ну зачем мне этот остров с ним точно будут одни проблемы а с другой стороны Очень уж он богатый и может стать бриллиантом в королевской короне. А что, если я оставлю тут посла? На его место отец пришлет другого, а графу это даже лучше». Был посол из славного, но обедневшего рода торминов, тех, кто стоял плечом к плечу с первым королем королевства. Дарк встречал упоминания о них в исторических хрониках. «Таким образом, — думал Дарк, — граф Толлин-Диртормин сможет и поправить свое финансовое положение — И снова встать у трона, как представитель одного из знатнейших аристократических семейств королевства. Отец, по всей вероятности, и назначил графа послом, чтобы приблизить его. Не так уж много осталось преданных династии людей. А вот граф олен Диркабрун останется со мной. Ему дано распоряжение участвовать в сватовстве. Вот пусть этим и занимается. Ринг позвал Дарк баронета. Пошли на корабль за графом Торменом. И пусть поторопятся, есть для него дело. Умер князь на третий день после усыновления Дарка. Скорбную процессию возглавлял Дарк. Рядом шел теперь уже бывший посол, а также первые лица княжества, аристократы и дворяне. Слава спасителю, думал Дарк, что их всего-то полтора десятка. Если начнется фронта, то справиться с ними будет проще. Хотя в последние дни Дарку дали понять, что людям важно никто на троне княжества, а сохранить свои доходы. Дворяне имели огромные наделы, которые обрабатывались арендаторами. В княжестве почти не было преступности, потому что бежать было некуда, и людей, склонных к преступлениям или их совершивших, быстро находили, и они получали заслуженное. Своих денег у княжества не было. Тут ходила разная валюта, было много меняльных контор. Управляющий замком передал Дарку ключи от сокровищницы, и принц из любопытства заглянул туда. Денег было много, они лежали в сундуках, стоящих у стен. Они проверили суммы по описи в книгах, оказалось миллион двести и кью. Сегодня Дарк отплывал, оставив в помощь графу Тормину роту гвардейцев, следовавших с ним в виде охраны. Принц решил, что пора отправляться в дорогу, чтобы продолжить попытку посвататься к принцессе Франческе. Деньги, конечно, хорошо, но и любовь в его жизни занимала одно из первых мест. Истанги было плохо. Часто кружилась голова, донимала да слабость. Потом началась тошнота, и уже три недели была задержка. Вначале она даже не понимала, чего это все. Но потом ее вдруг пронзила догадка. «Этого не может быть», — испуганно думала она. «Ведь я была очень осторожна, и кибераптечка обрабатывала меня после каждого контакта с мужчиной, то есть с Дарком. Громешная тьма ругала на себя. Теперь я изгой. Мне не простят связи с фарваром» а тем более беременность от него. И ведь теперь я ничего не могу сделать». На всякий случай она решила посетить медблок, чтобы точно установить причину. Она еще надеялась, что все обойдется. Может, она просто заразилась чем-то от аборигенов на планете. В момент, когда все, кроме вахты, отдыхали, она проскользнула в медблок, включила диагност и, отключив речевое оповещение, улеглась на специальное ложе. Истанга понимала, что ее состояние все равно станет известно остальным, Просто хотела сначала сама все осмыслить и успокоиться, если ее беременность подтвердится. Кибер беззвучно ее осветил и застрекотал, мигая разноцветными лампочками. Уколол в палец руки, затем замер. И через какое-то время из его недр полезла бумажная лента. Истанга подхватила ее и принялась читать, быстро пробежав глазами свои установочные данные. а вдруг вырвалась у нее. Она села в стоящее рядом кресло и обхватила голову руками. «Все пропало. Как же жить дальше?» Истанга снова посмотрела на лист, который держала в руке. «Беременность. Шесть недель. Эмбрионы развиваются нормально. Отклонений нет. Рекомендуется больше двигаться, не волноваться. Изменения в вашем меню будут заложены в синтезатор. Согласно инструкции, направлено сообщение на коммуникатор командира базы. Как эмбрионы? Двое, что ли?» Дошло наконец до нее. Истанга встала, словно пьяная вышла из блока, и тихо побрела по коридору к своей каюте. Закрыв дверь, она упала на кровать и залилась слезами. Разбудил ее настойчивый стук в дверь ее каюты. Она встала, хотя ей абсолютно не хотелось этого делать, и через силу, сделав несколько шагов, открыла дверь. Истанга и так знала, кто за ней стоит, поэтому, не глядя на посетителя, развернулась и направилась обратно к кровати. Полковник Гурот вошел, закрыл за собой дверь, и, присев на жесткий стул, некоторое время молчал. «Сегодня я отправлю сообщение на центральную базу Империи. Тебя должны забрать отсюда», — наконец сказал он. «Кстати, через два месяца здесь будет яхта семейства Липера. Арилию должны забрать. Она отслужила год, пришел приказ о ее переводе. Я переговорю с ней, и тебе там тоже выделят место, потому что имперский челнок ждать месяца четыре. Ты же знаешь, привезут пополнение» и только тогда ты сможешь покинуть капсулу». «Мне все равно», — проговорила Истанга. «Ну и хорошо. Тогда я пойду, а ты сегодня отдохни. Отчет тебе делать на следующей неделе, а остальные обязанности я распределю». С этими словами тамаза Гурот вышел, осторожно прикрыв дверь каюты. В следующее дежурство Истангу посетили по очереди все служащие из станции. Все интересовались ее состоянием, чем как она себя чувствует, желали ей и будущим малышам здоровья. Все пожелания были искренними, не было заметно даже тени насмешки Девушка была очень удивлена, ведь она неоднократно слышала, как многие, да почти все, выражали свое отношение к аборигенам. А когда ее посетил Ильс Прош, Истанга совсем запуталась. «Поздравляю вас, Тамаза», — сказал он, — «здоровья тебе и малышам». И только когда к ней забежала Орелия Липера, это бестолковая, неугомонная и болтливая оператор связи, стало немного понятно, что происходит. Правда, появились уже другие вопросы. После приветствий и всевозможных пожеланий, арелия начала тарахтеть, глотая слова. «Представляешь, полковника, давай орать! Немедленно предоставьте челнок. Здесь находится женщина с моими будущими детьми. Согласно предписанию, вы обязаны в течение двух месяцев отправить ее в империю». А те давай там юлить. Представляешь? Прям умолять его. Мол, челноки все в разгоне, а отправлять крейсер можно только с разрешения адмирала флота. А там, пока суд доделал, так и челнок освободиться и прибудет. Короче, я позвонила своим и сказала, что ты летишь со мной. Так что не расстраивайся. Только это, напиши мне хороший отзыв и баллы поставь нормальные, а я тебя отблагодарю». «Хорошо, Орелия», — тихо проговорила Эстанга, выбитая из колеи сообщением липер «Ой, я побегу, а то снова нагоняй получу», — вдруг вспомнила она, что находится на дежурстве, и, резко повернувшись, выскочила из кубрика. «Надо поговорить с тамаза — как-то заторможенно подумала Эстанга, — «и все выяснить».